Глава восьмая. Аренда пишущих машинок Хомлунга. Альме казалось, что неделя никогда не тянулась так медленно. Жизнь на Эвельсей текла даже скучнее обычного, хотя раньше Альма бы не поверила, что такое возможно. Хуже всего было отсиживать большую перемену на деревянной скамейке. Альма тоскливо наблюдала за ребятами, которые болтали и смеялись, секретничали и играли в мяч. Они будто не успевали наговориться за большую перемену, и каждый день звонок на урок встречали с досадой. «Поразительно», — думала Альма, которая от скуки уже начинала считать вдохи, чтобы время хоть как-то шло, и сами уроки как будто стали тянуться дольше. Здесь о Габриэлле Грубель говорили даже больше, чем в ее прошлой школе. Ежу понятно, что Фрекен Крилле была ее горячей сторонницей. Никогда еще решения не принимали так оперативно, а население так не процветало, как при Габриэлле Грубель, без устали повторяла учительница. Она выше политических разногласий и прочей возни поэтому и добивается, чтобы дело делалось. За этим обычно следовали дифирамбы строительству новых дорог и их влиянию на торговлю. Однажды во время особенно длинной речи о премьер-министре минутная стрелка двигалась так медленно, что Альма подумала, не может ли и фрёкин-крилле замедлять время. Когда в среду прозвенел последний звонок с урока, Альме казалось, что у нее все тело чешется от волнения. Что Элеонора скажет сегодня? Куда они отправятся? Чтобы бабушка не задумала, скорее всего, подняться придется выше, чем Альме хотелось бы. Альма глубоко вздохнула и попробовала представить себя, летящей по воздуху, как супергерой. Но каждый раз в своем воображении Она падала с высоты, так что костей не соберешь. Весь путь до озера Альма едва ли не бежала, так что к Навальванну она добралась запыхавшейся и вспотевшей. Элеонора выглядела в точности как неделю назад. Не будь ее одежда свежевыглаженной, Альма бы решила, что она даже не переодевалась. Единственное отличие заключалось в том, что в этот раз. На голове у нее красовался платок, туго завязанный на шее. Здравствуй! Сегодня отправимся чуть дальше. Готова? Альма кивнула, и Элеонора взяла ее за руку. Щелчок. И вот они уже поднялись над землей. Вскоре они уже свободно парили, а луч тянул их все выше в голубое небо. Альма вцепилась Элеоноре в руку и старалась сосредоточиться на дыхании, вдох носом, выдох ртом. Страх не должен завладеть ею. На этот раз они полетели в противоположную сторону, и вскоре Альма увидела центральный перекресток и каштаны аллеи Эвельсёй. Вон там ее дом и причал, к которому приставал паром, они пролетели весь остров и теперь внизу плескалась вода. Постепенно Альма стала по чуть-чуть расслабляться. Она подняла взгляд к горизонту. Перед ними раскинулись десятки островов. С высоты они напоминали россы бегальки в окружении воды, а дальше простирался стольбю. Альма могла различить верхушки высоких стеклянных зданий, блестевших на солнце. Элеонора курс не меняла, и вскоре они уже двигались навстречу Исполинским небоскребам. Один выше и краше другого. Элеонора держалась одной из улиц, запруженной машинами, автобусами и велосипедами. На пешеходном переходе было полно людей. У одних пакеты с продуктами, у других дипломат, кто-то с чемоданом, но никто из них не двигался. Или это Альма с Элеонорой двигались слишком быстро? Да, дело было в них. Они пролетели дальше по улице, свернули на поперечную. Люди внизу будто оцепенели прямо посреди разговоров. Собака замерла в лае. Они вдруг резко свернули налево и влетели в узкий переулок. Замедлились, и Альма плюхнулась на тротуар, за секунду до того, как впечататься в кирпичную стену в конце тупика. Элеонора грациозно приземлилась рядом и несколько мгновений стояла молча. Альма по привычке пыталась уловить взглядом хоть какое-нибудь движение, услышать звук, но ничего не получалось. Бабушка выдохнула, опустила плечи и щелкнула. Воздух тупика моментально наполнился гулким шумом автомобилей и мотоциклов, голосами людей и лаем собак. Альма поднялась и отряхнула джинсы. «Куда пойдем? Скоро узнаешь!» Элеонора поправила блузку, пригладила платок на голове, хотя ее внешний вид и так был безупречным, и, наконец, кивнула. «Иди за мной! Пилюли от укачивания нужны?» Альма прислушалась к себе и довольно покачала головой. Тошноты не было. Элеонора свернула на широкую улицу и стала ловко лавировать в потоке людей. Альме приходилось сложнее, она уже привыкла к пустынным тротуарам Эвельсёя. Она то и дело в кого-то влетала, и один раз даже получила сумкой в лицо. И вдруг Альма потеряла Элеонору из виду. Она остановилась, но нигде не видела бабушку. Толпа была такой плотной, что Альма и на метр перед собой не могла видеть. Она встала на носочки, но и это было безнадежной затеей. Слишком широкая улица, слишком много народа. Надо во что бы то ни стало разыскать бабушку. Но как? «Ай ⁇ Ай! ⁇ вскрикнула девочка, когда какой-то пакет с чем-то твердым и острым ткнулся ей в голень. Она споткнулась и почувствовала, как ее вот-вот вытолкнут с тротуара. И вдруг кто-то схватил ее за руку, втянув на него обратно. И как это понимать? ⁇ это была Элеонора. Я же сказала, иди за мной. Осмотром достопримечательностей займешься в другой раз. Альма собиралась было возразить, но замерла, увидев перед собой здание. Теперь они стояли подальше от дороги, чтобы их не снесло гомонящей толпой, пришлось притиснуться к самому зданию. Теперь Альма разглядела, что оно было выстроено из темно-красного кирпича. Но примечательно оно было не этим, а, как ни странно, размером. В отличие от всех прочих помпезных, грандиозных строений вокруг, оно было всего-навсего одноэтажным и настолько узким, что не хватило места для окон, видна была только сливавшаяся с кирпичом дверь. На двери, которую вряд ли кто-то замечал, висела табличка «Стучать только по договоренности». Элеонора осторожно постучала условным сигналом, который она отбивала на мотив какой-то песни. Альма изучала причудливый дом. Должно быть, он был намного старше домов в округе. Рядом возвышалось громадное стеклянное здание с десятками этажей, с бетонной боковой стеной, которая будто только и ждала, когда соседы снесут а на его месте возведут очередной небоскреб. Вот же упрямец, подумала Альма, который сразу приглянулся в домик со старыми, поросшими мхом-кирпичами. Тут Альма услышала, как отпираются несколько засовов и открывается дверь. Она вздрогнула, когда в узком проеме показался глаз, переводивший взгляд Селеоноры на нее и обратно. Внезапно дверь захлопнулась, послышался громкий скрип, и на этот раз она распахнулась уже полностью. Элеонора повернулась к альме и втянула ее за собой в темноту. Альма перешагнула порог в тускло освещенную комнату. Деревянный пол под ногами скрипнул. Постепенно глаза привыкли к полутьме. Стены узкой комнаты были сплошь заставлены стеллажами, на которых теснились самые разные модели одного и того же — пишущих машинок. Старых пишущих машинок всех цветов радуги и мыслимых форм, а в конце комнаты ютился стол с кассой. «Это магазин?» — пораженно спросила Альма. «Здесь продают машинки?» «Я думала, их больше не используют». «Ты недалека от истины», — произнес мужской голос. Альма повернулась и увидела, как закрывается входная дверь, причем как будто сама собой, но потом заметила у двери фигуру. Как выразился бы Симон, мужчина был в летах. Морщинки множеством бороздок залегли вокруг глаз, волосы посидели. Он подтолкнул дверь бедром и начал запирать все четыре засова на ней. «К несчастью, вынужден разочаровать. Это не магазин. Добро пожаловать. Здесь у нас аренда пишущих машинок Хомлунга». Он повернулся и зашагал к Альме с вытянутой рукой. «Эрнт Хомлунг». Альма пожала руку. Ладонь была маленькой и морщинистой, но рукопожатие оказалось крепким и уверенным. — А ты, должно быть, Альма, — я сразу догадался. — Альма Фревелленг, — сказал он. — Фрэнк, — поправила Альма. Эрнт недоуменно посмотрел на Элеонору. Они обменялись знаками, которых девочка не поняла. — Фрэнк так Фрэнк, — сказал, наконец, Эрнт подходя к одному из половичков, которыми были усланы некоторые части пола. Под половиком обнаружился люк в подвал. Эрнт взялся за латунную ручку и, крякнув от напряжения, стал поднимать дощатую крышку люка. Заскрипели ржавые петли. Эрнт поднял крышку до прямого угла, и позволил ей с грохотом упасть на другую сторону. «Так, — распрямился он, — встретимся на одиннадцатом!» Он поднял руку и щелкнул. В ту же секунду Элеонора схватила за руку Альму и щелчком погрузила комнатушку в полную тишину. «Что случилось?» — удивилась Альма. «Насколько она могла судить, Ничего не поменялось. Это очень сложные математические штуки. Но если говорить совсем просто, мы разделили время на 65 уровней. С 32 до минус 32. -го. Мы сейчас на минус 11. Также называемом просто 11, или, говоря более официально, на официальном уровне временных встреч. минус 11 Самый распространенный уровень. Есть еще и несколько причин выбирать его. Но сейчас не стоит об этом. Ясно, отозвалась Альма, хотя строго говоря соврала. Она всмотрелась в открывшийся перед ней квадратный проем в полу. Вниз вела лестница, конца которой не было видно. Настолько темно там было. Альма сглотнула. «А а можно я тут побуду?» «Нет», — отрезала Элеонора. Эрнт подошел к люку и начал спускаться. Элеонора последовала за ним. Альма тоже подошла к краю. Из подвала повеяла прохладой и сыростью. «Элеонора!» — «Элеонора позвала Альма в темноту. Эхо ее голоса отражалось от стен внизу. «Идем, Альма, тут недалеко». Голос Элеоноры был обнадеживающе близок, но нетерпелив. Альма начала спуск. Она пыталась осмотреться вокруг себя, но не было видно ни стен, ни пола, а потому она вздрогнула от неожиданности, когда почувствовала под собой ровную поверхность. Альма осторожно поставила на пол вторую ногу, И так они оказались в подвале. И здесь стены тоже были уставлены пишущими машинками. Потолок оказался таким низким, что Элеоноре пришлось наклонить голову. Эрнт, который не задевал бы потолок, даже встань у него волосы дыбом, подошел к одному из стеллажей. Привычным движением он нажал ногой на какую-то педаль, Из-под стеллажа показались четыре колесика. Эрнт откатил стеллаж в сторону, будто он ничего не весил, и выудил из заднего кармана ключ. Альма пораженно смотрела на стену перед собой. «Дверь!»